Глава 19. Белый попугай фантастически смотрелся на плече Дэвида, делая происходящее всё более похожим на плод больного воображения какого-нибудь очень изобретательного писателя. Кельвина, например. Миссис Печворк. Но зачем? Отмерла наконец Элизабет и прижала руки к щекам. Меня этот вопрос интересовал чуть не чуть ни меньше. Что за муха её укусила? Попыталась детально вспомнить наш разговор, но так ни к какой мысли и не пришла. Мы вполне вежливо общались до того самого момента, как она назвала меня профорсеткой, а потом заявила о нарушенных планах. Пэчворк презрительно хмыкнула. Не думаю, что вы добьётесь правды от этой мадам миссис Браун, сказал Дэвид. Впрочем, уверен, в тюрьме она окажется более словоохотливой. Она что-то говорила о месяцах работы и о моих миллионах, сказала Эммачихе. Миссис Пэтчворк, ахнула Элизабет, если бы я знала, что для вас так важно лично готовить блюда на свадьбу, я бы ни за что не стала нанимать приглашённых поваров. Вам нужно было только сказать. Поверьте, мы бы смогли прийти к консенсусу, укоризненно сказала она. Дэвид беззвучно засмеялся, а его коллега его вовсе закашлялся, чтобы откровенно не захохотать. Только при чем тут мои деньги? выгнула я бровь по реакции мужчин, понимая, дело вовсе не в дурном характере кухарки. Вы наняли на работу профессионального шпиона и убийцу, Елизабет, зловеще прозвучал голос Дэвида. Мы уже несколько недель охотились за туринцами, но вплоть до сегодняшнего дня они действовали без единой сечеки, и только Евангелию удалось довести одного из иностранных агентов до срыва. Посмотрел он на меня с долей неодобрения. А я-то тут причём? Хотя, постойте-ка. А о каких шпионах говорил тогда Дэвид, когда допрашивал меня закованную в наручники в допросной? Или он что, принял меня за шпионку? В голове моей будто вспышками пронеслись картинки недавних событий: купе поезда Рамбу и Бридж, южный вокзал, случайная встреча с покойным попутчиком, наш с Кельвином мятый велосипед и крупная дама с карэ, уверенно направляющаяся к выходу из ресторана. Это вы были тогда в Мишель? Охнула я. Именно, подтвердил мои слова Дэвид. И не просто была. А отравила Салиевна при помощи спрятанного в кольце яда. Так вот, почему она набросилась на меня. Я ведь сама заговорила о её необычном кольце. Конечно, у Печверк сдали нервы. А нечего было тыкать в меня пальцем в поезде. Вспомнила я обвинение кухарки, и ведь какая стерва. Знала, что под маской женатого Сильвера был холостой Харис, а она ведь называла его по имени. Надеюсь, правосудие Эглитона учтёт факт нападения на свою законопослушную гражданку. Отняла платок от Чэи. Я, если нужно, готова свидетельствовать. Непременно, ответил мне Дэвид примерно таким тоном, каким успокаивают разъярённых кошек. Как убийцы, недоверчиво переспросила Элизабет. А мы ведь так хорошо сработались. Я зажала ладонью рот, чтобы не расхохотаться и не нароком не обидеть этим мачеху. И тут она увидела кровь на моей руке. "Эй, вид, ты ранена!" вскликнула женщина и подбежала ко мне. "Ерунда", отмахнулась я. "Царапина", крикнул Жоффри с плеча Давида. "Принесите тебе, чем вытереть кровь", спросила Элизабет, а потом заметила измятый и грязный кусок жёлтого платья в моей руке. Я завела руку за спину, глаза Матихи опустились ниже и расширились от увиденного зрелища. А вижу, ты уже сама справилась. Сглотнола Мачихай и нисколько не отругала, хоть я и ожидала от неё именно этого. Мне стало очень неловко. Это ведь был её подарок. Вдруг со стороны коридора раздался топот множества мужских ног. Мы с Елизабетой опасливо переглянулись, а в следующую секунду в кухню ворвались пять радитых в чёрную форму и такие же чёрные маски мужчины. Мачь схватила меня в ахапку, и мы обе сжались от ужаса, ожидая самого страшного, того, что эти малотчики завершат начитая Печфорг дело и расстреляют нас всех вместе взятых. Дэвид передал оружие коллеге и поднялся с колен. "Парни, вы чуть-чуть опоздали", без всякого страха бросил он бандитам и подошёл ко мне. Нахмурился мимоходом осматривая и встал рядом. "Простите, капитан", басом ответил первый из мужчин. Мы торопились как могли. Так это ваш коллега мистер Харрис, поняла Элизабет. Коллеги, ответил за Дэвида появившийся в дверях мистер Мелроуз. А что здесь собственно происходит? И пока мы с Элизабет собирались с мыслями, как ответить Альфреду вкратце и по существу, но не спускаясь в банальную истерику, Дэвид уже сказал: Мы только что задержали убийцу Саливана, показал он на пол. и лежащую на нём скрученную и молчаливую кухарку. Я нервно хихикнула. Хариса обхватил меня рукой за талию и легонько прижал к себе. Всё хорошо, шипнул он мне в макушку. Не бойся. Он сжал меня крепче и чуть слышно вздохнул, и только тогда запоздалый страх добрался до моего сердца. Господи, всю беседу с Печворк я не просто ходила по краю, Я сама лезла в пасть тигра и дергала его за усы. А если бы нож полоснул чуть сильней, если бы Дэвид не ворвался в кухню, угрожая ей пистолетом, что бы она сделала тогда? Устранила свидетельницу убийства Салли, вона. Отчетливо поняла я и сглотнула. Но разве могла я подумать, что эта несуразная женщина может быть опасной? Всем телом прижалась к Дэвиду, кажется, меня била дрожь. Он успокаивая, поцеловал меня куда-то в кудряшки. Прекрасный подарок к свадьбе, задумчиво ответил Альфред, но как же всё-таки не вовремя. Что не вовремя? вошла к нам Люси. Пока Альфред искал для произошедшего наиболее приемлемую формулировку, бабуля увидела миссис Печворк в наручниках, полицейского, держащего пистолет у её виска, и бандитский отряд, который к счастью, бандитским не был. Дорогой, тебе не кажется, что задерживать проворовавшуюся кухарку при помощи отряда Альфа немного нерационально? Элизабет издала нервный смешок, а бабуля перевела взгляд на меня. "Эй, детка, это что, кровь?" выдавила Лёся перед тем, как её качнуло. Она так испугалась, что не обратила внимания на Дэвида, крепко меня обнимающего. Альфред помог бабуле сесть на деревянный табурет и успокаивающе погладил по руке. Все хорошо, милая. Все ведь хорошо? Уточнил он у Дэвида. Харрис кивнул, а бабушка подняла на меня запыманные глаза. Миссис Печворк угрожала мне ножом, чтобы выйти из дома, но Жофри спас меня и меч не подкупной полиции. Он героически выклевывал ей глаза. Жофри, красавец, подтвердил попугай. Герой, похвалила я птицу. Да уж герой. Дэвид снял Жоффри с плеча и передал мне: "Не посидеть бы раньше срока с таким героем". Я посадила попугая обратно в клетку и закрыла щеколду на маленькой дверце. Посмотрела на Хариса и виновато улыбнулась. "Какаду, конечно, молодец, но Дэвид прав. Вмешательство птицы могло закончиться чем-то пострашнее пореза". "У меня же здесь аптечка", вспомнила Элизабет и отошла от нас. Путь её проходил мимо поверженной кухарки, и Мачуха опасливо обошла её по кругу, двигаясь бачком. Остановилась у одного из нижних шкафчиков и нырнула внутрь. "Элизабет, дорогая, а далеко ли у вас ключики от этой двери?" спросил Мачуха Альфред. "Какой?" высунулась наружу женщина. В руке её была вата и пузырёк с жидким лекарством. "Это", показал мистер Мелроуз на запасную дверь. У мистера Бориса, с готовностью ответила Элизабет. Мы ждём горячее из ресторана. Альфред нахмурился, вероятно, просчитывая в уме иные варианты безопасной транспортировки преступницы. Банкет уже должен был начаться. Гостим мало того, что были голодные, так ещё и вынуждены были праздновать свадьбу без молодожёнов, а значит, очень скоро кто-нибудь из них не выдержит и пойдёт искать Фредди или Сильвию. Зайдут в кухню и увидят на полу закованную в наручники печворк с пистолетом у виска. Я бы точно не стала обедать в доме, где так обращаются с кухаркой. Проблема, подытожил Альфред. Как вообще теперь что-то есть в этом доме, заметила я. И правда, испуганно ойкнула Элизабет, и тут на пороге помещения появился приглашённый из ресторана повар. Он по всей видимости уже проверил сервировку и теперь снова был готов грудью защищать своё право распоряжаться на банкете. Поскольку патчворк по-прежнему безмолвно лежал на полу, вот эта выдержка, то её повар сразу не заметил. Зато заметил Элизабет и одетых в чёрные маски полицейских. Вместе с Браун схватился мужчина за сердце. "Вы что же это, заказали доставку из ресторана к господина Чанга?" Нет, мистер Борис, вроде бы растерялась миссис Браун. Дэвид выпустил меня из объятий, и я незаметно для себя самой вновь оказалась в его руках, и вежливо принял от Элизабет вату и лекарство. Я откинула волосы, подставляя Дэвиду шею. Парис защепала, но я стоически сдержала вскрик, потому что Харис, сам того не замечая, бурчал ругательство в адрес Печворк себе поднос. А мне очень не хотелось, чтобы он отправился с коллегами в управление вместо того, чтобы меня утешать. Только что-то не пойму, зачем они заменили черные повязки на маски Ниндзя. Задумчиво пробормотал мистер Борис и заметил пэчворк. Ой, сказал мужчина и прижал к груди ключ. А что это? Потом он заметил и дуло пистолета на нее направленное. Взгляд его выхватил не только маски, но и бронежилеты. И тут он понял, что немного ошибся в своих выводах. Доставка ещё не приехала. Отдайте ко мне этот ключик, мистер Борис, подошёл к повару Альфред и забрал нужную ему вещь из ослабевших рук мужчины, чтобы затем отдать распоряжение, куда именно и когда ставить печворк. Эта преступница одними губами на в то же время весьма эмоционально пояснила Борису Элизабет, Тот самый полицейский, который извинялся перед Дэвидом за опоздание, принял приказ и в скорем молчаливой печворк увели с нашей кухни. Женщина не проронила ни слова с того момента, как на неё надели наручники. Она мне сразу не понравилась. Приподнял белый колпак повар и промокнул платочком взмокший от переживаний лоб. Все мы вышли на улицу, чтобы убедиться в отъезде кухарки, а заодно немного подышать воздухом и успокоиться. Полицейские не спускали глаз с Печворк, Печворк не спускала глаз с мистера Мелроуза и явно обдумывала в уме какую-то гадость. Альфред смотрел на бабулю, которая смотрела на моего Дэвида, а Дэвид прижимал меня к своей груди и, судя по решительно сжатой челюсти, не собирался меня отпускать. И правильно делал. Так определённо было спокойней и ему, и мне. И только одна Элизабет следила за проезжающей частью Высматривая фургончик Альфы или машину службы доставки, в зависимости от того, что приедет быстрее. "Вы знаете, мадам Браун", покачал головой мистер Борис. "Я ведь никогда не подпускаю чужих к своей работе и ни разу уже не страдал из-за своей принципиальности. Но теперь я точно знаю, что всё делал правильно". "Значит, миссис Печворк не имела доступа к блюдам", уточнил у повара Альфред. Вы можете быть в этом уверены, гордо сказал повар. Хотя седых волос это почворок мне добавило, пожаловался он, покосившись на кухарку. Мы одни только тарталетки заменили трижды. Напротив нашей компании остановился большой чёрный автомобиль. Полицейские открыли задние двери фургона и подтолкнули к ним кухарку. Один из полицейских грубо наклонил её голову вниз, когда усаживал, но я нисколько ей не сочувствовала. Мистер Мелроуз подошёл к машине, чтобы захлопнуть заднюю дверь, и пристольно посмотрев на кухарку, сказал: "У вас есть несколько часов перед нашей следующей встречей. Надеюсь, за это время к вам вновь вернётся голос, и вы добровольно расскажете нам всё, что вам известно о заказчике Саливана". "А если нет?" тихо ответила Пэтчворк. Нет, значит нет, пожал плечами Альфред. Мы во все не обязаны информировать правительство Турина о своих внутренних делах. К чему нам лишняя бюрократия? И он, не дожидаясь ответа, захлопнул железную дверь. Но я успела заметить изменившееся лицо Пэчворк. Вот что значит опыт. Мистер Мелроуз не зря столько лет занимал свою должность. Шпионка рассчитывала на Туринского адвоката и международный суд. Но Альфред одной лишь фразой и дал ей понять, не выйдет. А, вот вы где все, весело сказал папа в дверях и подавился следующей фразой. Он как раз успел увидеть отъезжающую машину и испуганное лицо кухарки за железными прутьями окошка в задней двери фургона. Всё в порядке, произошло задержание опасной преступницы, быстро отчитался Альфред. Папа ошарашенно кивнул. Вскоре на место отъехавшего полицейского фургона подъехал ещё один грузовик, на этот раз с эмблемой ресторана. Мистер Борис тут же забыл о пэчворк и с невероятной для его комплекции и скоростью направился к водителю службы доставки. Праздничный обед никто не отменял. Со всей этой суматохой мы совершенно забыли об ожидающих веселья гостях, но гости не забыли о нас. Мистер Коллин высунулся в открытую дверь И увидев всех нас, радостно закричал: "Мисс Бэкки, они здесь!" Обеспокоенная Рэйбекка вышла к нам. "Что вы все забыли на улице?" встала она рядом с отцом. "Гости ждут." А потом заметила меня в объятиях Хариса и застыла от неожиданности. Я робко пожала плечами, мол, так получилось, на что сестра, понимающе мне улыбнулась. И смешно задвигала бровями, так и напоминая свои недавние слова: "Ах, он такой красавчик". Я подняла глаза на Дэвида, полностью соглашаясь с этим ее определением, и вновь посмотрела на Бекки. Она кивком показала на мистера Эрнста и выразительно скривилась. "Идем, идем", заверил ее мистер Мелруэс и приобнял Люси за плечи. "Нет, я, конечно, знала, что выхожу замуж за полицейского", вздохнула бабуля. Но я и представить не могла, что смогу воочию и наблюдать эту твою сторону жизни уже в первый день нашего брака. Это какую? Нахмурилась Бекки. Кстати о свадьбе, негромко сказал Дэвид. Напомним мне добавить в слова твоей клятвы пункт о полном и безоговорочном послушании супруга. Поскольку в этот момент я смотрела на Бекки и бабулю что-то тихонько на ушко ей объясняющую, то не сразу поняла сказанное Харрисом. Что ты сказал? Не поверила я ушам. Безоговорочным послушанием. Я пошутил, рассмеялся Дэвид и поцеловал мне руку. Но попробовать стоило, пробормотал он себе под нос. Мистер Харрис, если вам будет угодно, мы можем внести этот пункт, если вы выберете Рэйбекку, серьёзно предложила ему Элизабет. Я посмотрела на сестру. Господи, хорошо, что она занята разговором, иначе услышала бы и сгорела от стыда. Благодарю, подавился Дэвид, но я уже выбрал мисс Браун. Как скажете, неодобрительно покачала Мэттха головой, а потом хитро мне подмигнула. И как я раньше не поняла, что за маской мороженой рыбы скрывается отличное хоть и немного специфическое чувство юмора. Мимо нас проехал знакомый серийный автомобиль и остановился на противоположной стороне улицы. Полицейский, который помогал Дэвиду задерживать Печворк, надо бы узнать, как его зовут, подал водителю знак, который можно было истолковать как жди, и выжидательно посмотрел на Дэвида. Подожди минуту, Питер, сказал ему Харис и повернулся к Элизабет. Мадам Браун, скажите, кто именно рекомендовал вам нанять миссис Печворк? Мистер Коллин, с готовностью ответила Мачеха. А что? Все мы посмотрели на скромно стоящего за спиной Рэйбекем мистера Коллина Эрнста. Дэвид отпустил мою руку и, показав Петру на Коллина, направился в сторону племянника графини. А что собственно происходит? спросил Коллин, когда Дэвид переградил ему дорогу и сделал шаг назад, чтобы тут же спиной опереться в ещё одного полицейского. Что, ещё один срочный допрос? Вы издеваетесь? не сдержала эмоции мистер Эрнст. Папа, бабушка и Ребекка удивлённо повернули головы. Элиза бы держала не дыша. Прямо у неё на глазах, как карточный домик, рассыпался светлый образ её почти зятя. И она сама стала тому виной, лично указав полиции его имя. Вы обвиняетесь в промышленном шпионаже и убийстве, мистер Эрнст, с видимым удовольствием ответил ему Дэвид и защёлкнул на опешившем колене наручники. А мы снова остались без кухарки, печально вздохнула тетьс. И без жениха, всхлипнула мачиха. Постойте, вы не имеете права, оправился от потрясения Колин и заметил расстроенную Элизабет. Миссис Браун, Скажите им, что это неправда. Какой шпионаж, какое убийство? Мистер Мелроуз, мадам Люси, это же просто никуда не годится. Мальчик мой, не переживай. Если ты ни в чём не виноват, тебя сразу отпустят, заверила его бабуля. За эти дни она успела привыкнуть к мистру Колину и теперь искренне за него переживала. На что вы рассчитывали, рекомендуя в дому бийцу и отравителя, уточнил Уколина Дэвид. Сначала думали избавиться от Елизаветы Стефана, а потом завладев секретами производства и от их дочери, на которой бы женились, чтобы вскоре остаться богатым вдовцом. Какого убийцу, взвился племянник графини. Вы что, с ума все посходили? потряс он наручниками. Ему, в отличие от миссис Печворк, повезло. Кандалы ему надели спереди. Или вы думаете, я не понимаю, почему вы на меня взъелись, уважаемый? С намеком посмотрел Колин в мою сторону. Миссис Печворк шпионка и убийца, строго сказала ему я. Как убийца? Очень натурально удивился Колин. Не может быть, это какая-то ошибка. Откуда вы с ней знакомы? спросил у него Альфред. Мы не были знакомы. Как-то в разговоре с мистром Тревисом я случайно обмолвился, что брал нам срочно нужна кухарка. Ион рассказала своей дальней родственнице миссис Печворк, которая как раз подумывала сменить обстановку и переехать в Брідж. Полицейские переглянулись. Слишком много совпадений, покачал головой Мелроуз. Но мы непременно проверим ваши слова, мистер Коллин, и если всё сказанное вами правда, то вы сразу же окажетесь на свободе, уверяю вас. Питер, у вози, приказал Альфред. Бедный мальчик. вздохнула Люси, глядя на усаживающегося в полицейскую машину Колина. Бекки громко чихнула и вытерев нос уточнила: "Может быть, всё-таки накормим гостей, пока ещё не всех из них арестовали?" Особняк мистера Стефана Брауна, немногом позже. Мистер Альфред Мелроуз с улыбкой следил за тем, как его будущий преемник усаживает Эванжелину в автомобиль. Редкая свадьба обходится без шаферы и подружки невесты, но начало банкета эти двое все же пропустят, потому что выходить к гостям в испачканном кровью и местами драном платье было бы слишком экстравагантно даже для внучки Люсиль. Хорошо, что в кухне у Браунов оказалась запасная дверь, и задержание прошли без лишних глаз и ушей. Впрочем, во всем этом определенно было что-то символичное, как справедливо заметила его дорогая супруга. Я не представляю, как сообщить о колене Марджери, вздохнула рядом миссис Мелроуз. Как чудесно это звучит. Каким бы он ни был, но это её единственный родственник. Кстати, милый, а как продвигается дело с поиском племянницы Марч? Продвигается, погладил он её по руке. Мы нашли акушерку, которая принимала роды с старушкой ещё вполне бодра. Анна Тейс сообщила нам, что Эвелина сдала ребёнка в приют, а вовсе не нашла ему семью, как думала Марджери. Ну и кукушка, покачала Люси головой. В ближайшее время в приют Святой Евгении отправится Дэвид, а пока я попросил Мегги аккуратно разузнать в архиве, что та в этом деле, рассушенно по странному совпадению и воспитывалась именно там. Когда она вернётся с выставки, разумеется. Вдруг её запрос на посещение архива удовлетворят быстрее, чем официальную просьбу от особого отдела. "Это вряд ли", протянула Люси. "В любом случае, прекрасные новости. Надеюсь, встреча с племянницей поможет пережить март известия о предательстве Колина. Но это очень странно, Фредди", задумчиво сказала она. "Мальчик, конечно, недалёкого ума и не лишён хитрости, но он совсем не похож на убийцу и предателя". Не похож, согласился Альфред. И это единственное, что смущает меня во всей этой ситуации. Скорее он был похож на пешку, которую умелый шахматист разыграл в тёмную. Новоиспечённая семья вернулась в особняк, и Альфред с опаской посмотрел на сверкнувший вдали белый пиджак одного из официантов. Мелроуз бросил быстрый взгляд на идущего рядом с ним Стефана, И решил, что сын Люси выглядит довольно бодрым для того, кого вот уже четыре дня кормила убийца. Да и мистер Борис еще раз заверил его к блюдам для банкета, а печворк точно не подходила. Она пришла к Браунам за информацией, а не за тем, чтобы их отравить, подумал полицейский. Во всяком случае не сразу, вспомнил он предположение Дэвида и улыбнулся Люси, чтобы не нервничала. Хоть задержание обоих преступников и не заняло много времени, всё же оставлять гостей без внимания молодожёнов и дальше было невежливо. Тем более среди гостей были персоны, отношения с которыми портить не хотелось. Например, директор экономики будущего и руководитель племянник аграфини мистер Томас Тревис, который прямо сейчас направлялся к ним с люсейль. Альфред, дорогой, мы вас заждались, укоризненно воскликнул мужчина. Стефан, которого было не видно из-за грузной фигуры директора фонда, догнал высокопоставленного гостя. "Я же говорил вам, мистер Трэвис", хохотнул Браун. Молодожёны ненадолго уединились. Альфред рассмеялся и посмотрел на Стефана с благодарностью. Ни к чему Трэвису знать подробности недавнего происшествия, несмотря на горячие уверения министров в честности и неподкупности его правой руки Томаса. Мелролст так и не снял с него подозрения. За директором экономики будущего день на и ночь на велось наблюдение. Полиция проверяла все его контакты, но так и не нашла ничего подозрительного. И только недавние слова Колина, если только они не были заранее спланированной ложью, могли указать на причастность Тревиса к продаже технологии в Турин. Но годами тренированная чутье говорила, предателем действительно может быть Тревис. Слишком уж корень глуп для этой роли. Томас поклонился Люсиль и поцеловал даме ручку. Мистер Браун, у вас прекрасный дом, сказал мужчина. И удивительно большой, улыбнулся он. Ваша дочь и мистер Эрнст ушли за молодоженами, а вернулась мисс Бекки уже без него. Признавайтесь, куда вы дели моего лучшего работника? В тюрьму, ответил за Стефана Майлроллс. Томас громко рассмеялся в ответ. Искренне рассмеялся, отметил про себя Альфред. Только что же это за политик, не умеющий держать лица? Вы ведь шутите, те?